Глава тридцать первая. Анна Егоровна сидела на своей кухне с окнами на дорогу, со скорбно поджатыми губами. Ей буквально все не нравилось в ее жизни. Перво наперво соседи. С одной стороны многодетная семья. Нет, они обеспеченные и благополучные, даже очень. У папы своя машина, у мамы своя, а у старшего сына своя. Двое средних с визгами и криками гоняют по посёлку на электросамокатах. Младшая девочка... Ну, девочка же. Ей бы коляски с куклами катать, а она целыми днями носится по участку на радиоуправляемой машинке и тоже орет во все горло. Еще у них собаки целых три. Они визжат, лают, скулят. Ну что за жизнь? Анна Егоровна иногда даже мечтала об алкоголиках по соседству. От тех, какой шум. Напились и спят. Проснулись, похмелились и снова спят. А тут целая многодетная благополучная семья с гостями по выходным, с песнями под гитару. Никакого покоя! С другой стороны, дом художника Осетрова. Приличным же человеком был при жизни. Чего же докучает людям после своей кончины? так дни в окнах, странные, мелькающие, перемещающиеся из комнаты в комнату. Стоны, скрипы, прррр, кто угодно свихнется. Ее братец, вон, кажется, и свихнулся на почве неудобного соседства. Что думал, а? Облюбовал себе место на чердаке. Там я себе оборудую личное пространство. Заявил он ей неделю назад. Чтобы никто посторонний, ты Нюра в том числе. «Не смел туда носа совать!» Три дня на чердаке велись ремонтные работы с привлечением мастеров дорогостоящей фирмы. Анна Егоровна намеренно поинтересовалась расценками у одного из рабочих бригады. Когда тот озвучил стоимость ремонта, она не могла говорить целых три часа. Так была потрясена. Бригада строителей съехала, им на смену приехали мебельщики и какие-то девчонки с портьерами. И еще два дня ушло на благоустройство личного пространства ее чудаковатого брата. — Все Управился? — спросила, не выдержала. У него вчера за ужином Анна Егоровна. — Все сбережения спустил. — Твое какое дело? — ответил он ей в своей обычной манере, меланхолично. Охранить, кто тебя будет! На что? У нее даже губы задергались от вопроса, точнее от его реакции. Он рассмеялся, мерзавец такой, и спросил: Считаешь, что переживешь меня? Она растерялась и ничего ему не ответила, а потом весь вечер думала над ответом. И сочла, что пережить брата совсем не хочет. И хотела ему об этом сегодня сообщить, только. Не знала, как. По этой причине и сидела теперь со скорбно поджатыми губами и слушала, как он ходит по чердаку, напивая бравурные марши. Близилось время чаепития. Они обычно делали это вместе, покупали сладости по очереди, пили чай, сидя напротив друг друга, и почти не разговаривали, потому что знали, стоит завести разговор, непременно поссориться. Вчера к чаепицу он не спустился с чердака, и к ужину тоже. И она затасковала. И сегодня Анна Егоровна решила испечь пирог перемирия. Это был его любимый пирог, песочный со сливами и взбитыми сливками. Запахи из духовки носились по дому такие, что он не мог их не услышать. И все равно к чаю не шел. «Ладно», — прошептала она, вставая. «Если Магомед не идет к горе...» Она взяла блюдо с пирогом в руки и пошла вверх по лестнице на чердак. Открыла дверь в его новые апартаменты и застыла с открытым ртом. Братец стоял возле слухового окна, отодвинув штору и рассматривая что-то на участке покойного художника в бинокль. «Что ты делаешь?» — спросила она, потому что он никак на ее появление не отреагировал. «Подсматриваешь?» «Нет, я наблюдаю, дорогая сестра». Неожиданно мягко отреагировал брат. «Ты с пирогом?» «Да». «Молодец. Мне желудок сводил от ароматов. Молодец. Сейчас еще минуты, и я весь твой. Будем пить чай, я уже накрыл. И честно ждал, когда ты придешь с этой пальмовой ветвью». Анна Егоровна нашла взглядом небольшой круглый столик в самом углу. На нем стояли две чайные пары, затый фарфоровый чайник с электрическим шнуром, сахарница, возле стола примостились два низких удобных креслица. Она поставила блюдо с пирогом в центр стола, подошла к брату, тронула его за плечо. Я не хочу тебя пережить, братишка, ни в коем случае. Живи долго. Спина под широкой футболкой напряглась, и брат ответил ей непривычно глухим голосом: «Я без тебя тоже не стану, Анюта. Не смогу. Мы друг у друга — это все, что нам осталось». Он повернулся, быстро поцеловал ее в лоб и снова замерз биноклем у окна. «Что ты там высматриваешь?» Она попыталась заглянуть через его плечо в окошко, но оно было слишком маленьким, а брат довольно упитанным, у нее ничего не вышло. Вчера днем в ворота въехала машина чему-то шепотом проговорил он. «Молодой парень. Он бывал, к слову, у Осетрова довольно часто. Газоны, стрика и кустарники. Я бы и внимания не обратил, но...» Он вытащил из машины женщину, пьяную. Взял ее на руки и потащил в гараж. «Господи!» — пробормотала Анна Егоровна и попятилась. «Почему в гараж?» «Я счел, что у парня нет ключей от дома». После смерти художника его опечатали. А вот от гаража запросто. Он же работал на него и имел доступ к инструментам. «И теперь он возит туда пьяных шлюх? Развлекается?» «Видимо, да, но...» «Ну что?» «Прямо перед твоим приходом эта девушка выбралась на улицу. Все такая же пьяная и голая, представляешь? Упала на траву и спит. Какое бесстыдство!» С неожиданным восторгом произнес брат. Белым днем, глышом в клумбе! И Анна Егоровна неожиданно усомнилась в своем порыве примирения. Его действия походили. Похоть она расслышала в его словах Вот! Дай взглянуть! потребовала она и резким, ловким движением вырвала у него бинокль. Он не стал с ней спорить и бороться, отошел от окна на метр, а она. Взяв в руки бинокль, долго настраивала резкость под свои глаза. А когда настроила, громко крикнула. «Вызывай полицию немедленно! Не стой столбом! Ну!» Он уже держал телефон в руках и набирал нужную комбинацию цифр. «А что им сказать-то? Что пьяная шлюха спит в клумбе покойного художника?» Прошептал он. «Скажи, что на соседнем участке лежит сотрудница полиции. Не помню ее имя». «И не подает признаков жизни! Наверняка они ее уже ищут! Не стой столбом, дорогой! Говори!» Ей все же пришлось вырвать у него из рук телефон и самой все это изложить, попутно назвать себя. Уверить, что она не сумасшедшая старуха, страдающая бездельем и деменцией, что она была понятой, когда проводился обыск в доме художника, и видела эту женщину». Она при звании. Я не помню ее фамилии, но тут беда по соседству, а вы слишком много вопросов задаете. Принимайте вызов немедленно!» Идем, Встретим наряд полиции», — скомандовала Анна, хватая брата под локоть. «А пирог?» «Никуда не денется. Там беда, дорогой!» Наряд приехал через пять минут после того, как они вышли из дома. Следуя правилам, они стучали в ворота, называли себя. Потом один из них полез через забор. Исчез, как показалось, Анне Егоровне на целый час. Нет, она слышала, как он тревожным голосом переговаривается с кем-то по рации. Бегает, стучит дверями. Потом распахнул ворота и пригласил своего коллегу и их с братом на участок. Женщину он уже накрыл своим кителем, она по-прежнему не двигалась. Лежала в той же позе, лицом вверх, широко раскинув стороны руки, согнутыми в коленях ногами. Это подполковник полиции Смирнова. Я узнал ее. Она нам как-то электорский час проводила. С иверным страхом проговорил он, хватая коллегу за локоть. Я уже вызвал подкрепление. Там кто-то еще в подвале орет, мужчина, и молотит по железной двери. Та, на засов заперта. Я открывать не стал. Сейчас приедут, разберутся кто там. «Там наверняка злоумышленник», — подал неожиданно голос брат Анны Егоровны. «Видимо, он похитил её и держал в подвале. Я сам видел, как он вчера днем тащил ее из машины на руках в подвал. Она была в таком же бессознательном состоянии». «А чего полицию не вызвали?» — с обидой отреагировал один из наряда полиции. «И что сказать, что по соседству некто тащит в дом пьяную девушку?» «Моей сестре пришлось десять минут убеждать вашего сотрудника принять вызов по этому вопиющему факту». Он указал ладонью на лежащую на траве Смирнова с бледным лицом. «А что было вчера, вообще бы не восприняли к сведению». «Не приняли бы», — поправила его Анна Егоровна. «Надо говорить, не приняли бы к сведению». «Без разницы». Без злости отмахнулся братец. «Не приехали бы, и все. Зато сейчас полиция налетела столько, что стало тесно на участке. Один из прибывших просто упал на колени перед женщиной, схватил, обнял и расплакался. «Муж», — догадалась Анна Егоровна. К нему подлетел эксперт, заставил положить Анну на землю, принялся осматривать, потом с улыбкой поднял на мужа глаза. «Она спит, майор, она просто спит». Вот следы от инъекций. Один след, видимо, вчерашний. Второй свежий. «Что произошло? Что могло произойти?» Повторял майор без конца, не выпуская ее ладошку из рук. «Это мы абсолютно точно узнаем минут через десять, если этот урод не отключил камеры. Что вряд ли. У художника они были очень искусно замаскированы и реагировали на движение. Включались, я имею в виду, именно при движении. Камеры? «А вы их не забрали в прошлый раз?» — нахмурил лоб майор. «Записи изымали, а сами камеры нет. Зачем?» Парня, который раньше часто работал у художника в саду, увели в наручниках. Он вел себя смирно и даже слегка высокомерно. Проходя мимо подполковника Смирновой, чуть притормозил и проговорил едва слышно. «Я так давно и искусно это делал». «Как я мог промахнуться именно с тобой?» Анну Егоровну с братом вывели за ворота. Долго благодарили, особенно майор Гена. Потом еще дольше задавали вопросы. Все записывали, они ставили свои подписи. Потом обещали приехать в отдел для официального допроса. Перед тем, как уйти к себе, они узнали, что не только спасли жизнь выдающиеся сыщицы — но и помогли поймать опасного преступника. «Ничего себе!» — ахнул ее брат перед тем, как увести сестру в их дом. «Мы с тобой большие молодцы!» «И твое личное пространство оказалось нам в помощь!» Подняла вверх указательный палец Анна Егоровна. «Идем, нас с тобой ждет восхитительный пирог и долгие, долгие, долгие разговоры по душам!» Уж сегодня-то нам с тобой точно есть что обсудить. Анна стояла перед Якушевым на вытяжку. Он вызвал ее к себе официальным тоном, был при параде и с новыми генеральскими погонами. Когда она вошла, нарочито хмурился и все говорил о каких-то посторонних вещах. То вопрос о плане по раскрываемости задаст, то по отчётам... Вдруг про Ольховцева заговорил, потянет он или нет должность начальника отдела. «Иван Ильич, а я? Что со мной? Меня куда? Увольняете?» «Я бы с радостью Смирнова тебя уволил и забрал с собой на пенсию в загородный дом. Но ты... Ты разве поедешь? У тебя Гена. К слову, как он?» «Нормально справляется», — вздохнула Анна. Случай со мной серьезно подкосило ему здоровье, он на больничном, с последующим увольнением. Решил попробовать себя в частном сыске, я не против. Поэтому я про Ольховцева и разговор завел. «Да...» Якушев потрогал свои погоны, улыбнулся. «А ты иди вот место осваивай, обживай, так сказать. «Да...» Он ушел в дальний угол, достал бутылку коньяка и две старомодные рюмки. Надо пригубить, Ань, по всяким разным случаям, и отказываться не смей. Он подвел ее к своему креслу, усадил. Сам сел за стол для переговоров, налил коньяка, подал ей рюмку. Приказ о твоем назначении уже подписан. С сегодняшнего числа ты начальник отдела полиции этого замечательного района. «Это первый повод». Он сделал глоток, она пригубила. «Ты осталась жива и здорова». «Это второй повод». Он сделал более глубокий глоток. Она тоже. «А третий повод?» «Ты поймала маньяка-убийцу». «Это я скажу тебе...» «Да, сколько же в тебе сил, Анюта? Как же смогла?» Я сконцентрировалась. К тому же его жуткие истории, рассказанные таким бодничным тоном, меня отрезвляли, делали сильные. Когда он потянулся к шприцу, я ударила его в то самое мужское место. Но он успел мне вколоть эту дрянь. Я выбежала из подвала, заперла дверь на засов, а ноги уже не слушались. Доковыряла до улицы и отключилась. Там меня парочка пенсионеров и срисовала. «Но...» — она задиристо задрала подбородок. Факт его задержания уже случился. Он не выбрался бы из подвала никак. Я бы рано или поздно и вызвала всех вас. Деловая! Глянул на нее сукоризный Якушев: Пока ты в клумбе отсыпалась, мы бы тут всем скопом в дурку загремели бы. Все были на таких нервах. Пьем! На этот раз рюмки опустели. И этот гаденыш еще пытался выкрутиться, представляешь? я сам лично его допрашивал ох он вертелся бормотал что то про неразделенную любовь к тебе и что не знает ни о каких убийствах и так далее пришлось ему кино показать доброй памяти ольховцеву тут поганец принялся плакать обвинять во всем детскую травму на его глазах сестра погибла и все такое да если бы не кино мы бы с ним повозились и я бы еще долго не получил погоны. А ты — это место». Он выбрал подвал, потому что считал это место уединенным. Думал, там никто ничего не услышит и не увидит. Просчитался. Но мы бы все равно его дожали, Иван Ильич. Дожали бы, как нечего делать, Аня. Но он усиленно сейчас косит под дурачка. Будут экспертизы. Конечно, будут, но с этим уже тебе разбираться. По большому счету, мне все равно, где эта сволочь будет гнить, на нарах пожизненно или в дурке. Мы его поймали, и это главное. Он грустно улыбнулся. С тобой вот только у меня не вышло. Жаль, тебя я не дожал. А как? Тебе же любовь подавай, да такую, чтоб красиво было, чтобы сердце на разрыв, а я... «Я скромный пенсионер, тихо влюблённый, мечтающий о мирной семейной жизни, о розах на даче, о помидорных клетках и огурцах. Тебе разве это нужно?» Он ушёл через 10 минут, оставив ее привыкать к новому рабочему месту. А она, вспоминая их разговор, улыбалась. «Если бы Якушев сейчас узнал, чем они вчера с Геной занимались на даче, изкуса бы кулаки». Они высаживали розы, потом еще две яблони и одну грушу. И долго спорили о месте на участке. И ужасались, куда станут девать урожай яблок лет через пять. А потом хохотали над этим, вспоминая про шкуру неубитого медведя. И когда соседка им принесла еще два саженца каких-то сортовых вишен, тут же кинулись искать им место. Да. Якушев был бы в шоке, узнай он. Но в одном он прав. Для любой бытовой возни с грязными тарелками, розовыми кустами яблонями с грушами и вишней рядом нужен любящий и любимый. И никаких секретов. Кстати, Генка тоже начала оставлять по утрам на столе чашку с глотком кофе. И ей это даже нравилось.